Он же без ума от Ирен. это каждому дураку, ясно. Дарти заглушил протесты Уинифрид, снова разразившись бранью. И только подъехав к Барнцу, прекратил свои иеремиады, в которых поносил Уинифрид, ее отца, брата, Ирэн, Бассини, самое имя Форсайтов, собственных детей и проклял тот день, когда женился. Уинифрид, женщина с твердым характером,